Глава 27. э л и с о н Воспоминания третья. Беверли-Хиллз, Калифорния. Весна 2002 года. Два часа после полудня. В роскошной комнате средиземноморской виллы Эллисон открывает один глаз и тут же смыкает его. «О, моя голова!» Накануне вечером она организовала небольшую вечеринку по случаю дня рождения своего очередного мимолетного дружка. Сборище гламурной молодежи Беверли-Хиллс продолжалось до поздней ночи. Эллисон слишком много выпила и в отвратительном состоянии легла спать только рано утром. Когда наконец она решилась посмотреть на часы, выругалась от досады и подскочила на кровати. и а черт!» Эллисон обещала присутствовать на открытии нового спортивного зала для VIP-персон в Хантингтон-Бич, но уже опоздала. Она сделала несколько шагов к туалету, но просыпаться тяжело. Тиски сжимают голову, в желудке изжога, во рту сухость, ресницы слиплись. Теперь она сожалела о каждом стакане водки, о каждой текиле, которая накануне с улыбкой опрокидывала в себя. За последние несколько лет такие тяжелые похмельные пробуждения стали привычными. И каждый раз она клялась себе, что это больше никогда не повторится. Но ее добрые намерения были тщетны. Она ополаскивает лицо водой, тащится на кухню, где г р о с с и э л а старая гувернантка из Пуэрто-Рико, хлопочет с утра, чтобы навести порядок после вчерашнего погрома. «Почему ты меня не разбудила?» — упрекает ее Элисон. «Ты меня не просила!» «И чего ты ждала? Уже два часа!» Латиноамериканская служанка вынимает из духовки тарелку и ставит на стол. — Смотри, я приготовила тебе блинчики с лимоном и сахаром, как ты любишь. Эллисон со злостью отталкивает тарелку. — Жир и сахар? Ты сошла с ума! У меня нет желания стать такой же жирной, как ты! Гроссиэла невозмутимо проглатывает упрек. Она уже двадцать лет служит у Ричарда Харрисона и знает Эллисон с рождения. Раньше они ладили. э л и с о н рассказывала ей обо всем, что с ней случалось за день, делилась своими заботами и секретами. Но с некоторых пор они отдалились друг от друга. В плохом настроении молодая женщина накладывает себе немного овсяных хлопьев и запивает их апельсиновым соком. — У меня болит живот, — жалуется она, открывая стеклянную дверь. Дверь кухни выходит на великолепный игровой домик, устроенный около бассейна в форме гитары, наполненного до краев. Эллисон ненадолго усаживается на стул из тикового дерева, но начинает накрапывать дождь, и она убегает. — И погода против меня! — злится наследница. Вернувшись в кухню, она находит две шипучие таблетки, которые р а с т в о р я е т в стакане воды. — Тебе бы надо сначала принять парацетамол, — замечает ей г р о с с и э л а Аспирин только усилит изжогу. — Что ты в этом понимаешь? — выходит из себя э л и с о н Ты не врач, ты служанка! С этим оскорблением на губах она выходит из комнаты, закрывается в ванной и обрушивает на себя холодный душ, который скорее доводит ее до иступления, нежели успокаивает. Уже в комнате она натягивает облегающие джинсы «Блукалт», римские сандалии от «Феррагамо», затем в раздражении перетряхивает все свои шкафы в поисках майки. — Куда ты ее засунула? — рычит она, вылетая на кухню. — Что? — спрашивает Грессиэлла. — Мою майку! У тебя их сотни. Моя розовая майка от с т е л а м а к а р т н и Если ее нет в шкафу, значит, она в стиральной машине. Я что, просила тебя стирать ее? Ты мне вообще ничего не говорила. И хватит капризничать, Элли. Тебе уже двадцать два, а не двенадцать. А ты не разговаривай со мной так. Я с тобой разговариваю, как это делала бы твоя мать, если была бы здесь. Но ты не моя мать. Ты моя домработница. Я, может быть, и твоя служанка. но все-таки выложу тебе всю правду. Ты становишься невыносимой, Элисон. Ты ведешь себя, как избалованный ребенок, глупый и эгоистичный. Ты бессердечно и бесчеловечно. Ты отравлена всем самым пагубным, что дают деньги, презрением и потерей истинных ценностей. Ты все еще не поняла, что богатство — это не только права, но и обязанности. Но на ушные обязанности тебе плевать. У тебя нет никаких планов в жизни. Да, конечно, я твоя служанка, малышка моя. но даже мне с некоторых пор стыдно за тебя». Задетая жестокой правдой г р е с и е л ы Эллисон хватает стоящую на столе чашку с хлопьями и наотмашь швыряет ее в лицо домработницы. г р е с и е л а женщина старая, но сноровку вовремя уклониться от летящего в нее снаряда еще не потеряла, и чаша разбивается о стену. Несколько секунд обе пребывают в оцепенении, одна перед другой, парализованные яростью и внезапностью их ссоры. п е р в ы й сдается э л и с о н Она убегает из дома и забивается в свою машину. Огненно-красный внушительных габаритов внедорожник. Дрожащая, с затуманенными глазами, она поворачивает ключ зажигания, нажимает на газ и вылетает из ворот своего владения. Зачем я это сделала? Сильный дождь вперемешку с молниями и громом обрушивается на дома, выстроенные в аккуратную линию, на цветущие, безупречно ухоженные сады. Джип-вранглер летит на полной скорости вдоль улиц, обсаженных пальмами и смоковницами. «Почему я была такая отвратительная?» — спрашивает себя э л и с о н заливаясь слезами. Все, что только что ей высказала г р е с и э л а правда. С некоторых пор она ведет себя как маленькая идиотка. Она употребляет слишком много алкоголя и наркотиков. И это мешает ей держать себя в руках. Из-за своей импульсивности она ходит по краю пропасти. Дождь усиливается. Она покидает роскошные холмы Беверли-Хиллз и въезжает в переплетение железнодорожных путей Калифорнии. Машинально она едет в направлении Хантингтон-Бич, хотя уже знает, что не поедет на открытие спортзала. Раздавленная стыдом, она пытается привести в порядок свои мысли. Нужно изменить образ жизни и срочно, иначе ее когда-нибудь так занесет, что случится непоправимое. Элисон тормозит, вытирает слезы. Дождь хлещет так, что дворники едва успевают удалять воду с ветровых стекол. Молодая женщина пытается приободрить себя. Она молода я и потеряла всего лишь несколько лет. У нее есть еще время исправить положение, вернуться к учебе, не ходить больше по друзьям, которые и не друзья вовсе, перестать водиться с этими пустоголовыми выскочками. От порывов ветра джипс о т р я с а е т с я На шоссе сигнальные панели призывают быть осторожнее. Эллисон уже вся во власти надежды. Вот сейчас она вернется домой, извинится перед Грессиелой и скажет спасибо за то, что та открыла ей глаза. Она проведет с ней всю вторую половину дня, поделится своими добрыми намерениями и поможет приготовить еду, как когда-то в детстве. Сегодня вечером она сообщит хорошую новость отцу. Как раз на этой неделе Ричард находится в Лос-Анджелесе. У него всегда имелись большие планы на ее счет, но она по глупости и упрямству отдалилась от него. «Ну ладно». Теперь-то он опять сможет гордиться своей дочерью. Охваченная желанием поскорее осуществить свой план, Эллисон протискивается между автомобилями в надежде проскользнуть в первый открывшийся просвет. Дорога выходит на типичное для Лос-Анджелеса пространство, где парковки чередуются с торговыми зонами. Эллисон щурит глаза, стараясь сквозь пелену дождя разобраться в дорожных указателях. По правде сказать, ориентировалась она всегда, не важно. Вот и теперь проскочила боковую дорогу, по которой хотела проехать. и в конце концов оказалась на уличном паркинге. Яростный ветер, потоки дождя. Эллисон вспоминает фильм «Магнолия», который заканчивается таинственным и ужасающим дождем из падающих с неба жаб. «Магнолия» — фильм американского режиссера Пола Томаса Андерсона, получивший множество наград. Многие машины приткнулись к обочине, пережидая грозу. Но Эллисон продолжает путь. Внезапно раздается мелодичный телефонный звонок. Аппарат в ее сумочке, а та внизу, под пассажирским сиденьем. Все знают, что нельзя отвечать на телефонный звонок, ведя машину. Но все это делают. Эллисон наклоняется за мобильным телефоном, говорит себе, что только посмотрит номер, глянет, кто звонит. А потом перезвонит попозже, когда... Жесткий и внезапный удар. Эллисон подскакивает, охваченная паникой. Она наехала на что-то. Бордюр тротуара? Животное? Она жмет на тормоза, останавливается и открывает дверцу джипа. Сердце бешено колотится. Как только она выходит из машины, ее худшие опасения подтверждаются. Она наехала н е на что-то. Это кто-то. Это ребенок. Эй, ты как? С тобой ничего не случилось? Эллисон бросается к мальчику. но при виде его безжизненного тела застывает от ужаса. Ребенок малюсенький и хрупкий. На его одежде и на шоссе следов крови не видно, но положение головы ребенка заставляет опасаться, что он ударился об один из многочисленных бетонных ящиков для цветов, стоящих вдоль дороги. В смертельном ужасе Элисон вертит головой во все стороны, отчаянно ища поддержки. — На помощь! Помогите мне! Но вокруг н и души. Сильнейшая гроза с ударами грома и сверканием молний опустошила улица. «Не паникуй, только не паникуй!» Она возвращается к машине, подбирает телефон, намереваясь набрать 911. Но номер службы спасения занят. Конечно, в связи с ненастьем. Она пробует во второй раз, затем в третий. Безуспешно. Исхлестанная потоками дождя, она решает сама отвезти ребенка в больницу. Бережно она приподнимает его и несет к джипу. «Ты должна выпутаться! Не теряй голову!» Она трогается с места, и, несмотря на панику, ей удается вырулить на шоссе. Больница находится на востоке центральной части города. Это не очень далеко. «Только не умирай!» Залитая слезами и дождем Элисон, неверящая в Бога, умоляет его. «Пожалуйста, сделай так, чтобы он остался живой! Чтобы он выкарабкался!» На дороге тьма, и все расплывается в потоках ливня. часа дня окажется что стоит глубокая ночь не наказывай меня через этого малыша наконец она въезжает на парковку для машин скорой помощи но основной проезд перегорожен двумя пожарными автомобилями которые как раз разворачиваются вместо того чтобы дождаться когда о с в о б о д и т с я проездэллисон предпочитает поехать по световым указателям ведущим к общей стоянке припарковав д ж и п э е л и с о н рывком открывает дверцу огибает машину и берет ребенка на руки но когда она приподнимает его Перед ней предстает ужасающая картина. Маленький мальчик мертв. Она страшно кричит, затем в невменяемом состоянии сильно прижимает его к себе. Проходит много времени, прежде чем она захлопывает дверцы машины. Отупевшая, не соображающая, что ей дальше делать, Эллисон впадает в прострацию. И в этот момент она непроизвольно, почти рефлекторно набирает номер своего отца. через полчаса дождь закончился влажный туман окутал стоянку огромный хаммер с тонированными стеклами вторгается на территорию больницы первым из него выходит ричард харрисон в сопровождении высокого негра внушительного телосложения куртис телохранитель харрисона а по совместительству исполнитель его темных дел во время своего восхождения бизнесмен позаботился окружить себя узким кругом лиц обязанных ему всем и готовых отдать за него жизнь Куртиз из их числа. Мужчины сразу же обнаруживают Эллисон. Она сидит около стенки, обхватив голову руками. Одежда на ней вымокла, лицо мертвенно-бледное. Она дрожит, стучит зубами и, кажется, находится в состоянии близком к психозу. Руки ее судорожно сжаты, и в одной из них она сжимает серебряную цепочку ребенка, упавшую в машине. Ричард наклоняется к дочери, дотрагивается до ее лица и ощущает, что она горит, как в лихорадке. «Отвези ее домой», — просит он Куртиса. Гроссиэла о ней позаботится. «Вызови доктора Дженкинса, если ей станет хуже, и держи на готове самолет». Пока Куртис закутывает э л е и с о н в одеяло и несет к Хаммеру, Ричард открывает дверь джипа, обнаруживает там труп ребенка и тут же захлопывает ее. «А остальное?» — спрашивает Куртис бесстрастно. «Остальным займусь я», — отвечает Ричард. Пустыня Мохаве. Восточная часть Калифорнии. Ричард Харрисон три часа гонит джип своей дочери. Он покидает мегаполис Спрут и намеревается углубиться в пустыню. Путешествие на грани безумия. На переднем сиденье труп ребенка, завернутый в шотландский плед, словно в саван. Даже в самых страшных снах Ричард не мог представить себе, что однажды он подвергнется такой пытке. В жизни он прошел через многие испытания. Вьетнам 1965-го, тогда он был молодым офицером. Жена, больная раком, все стадии которого он прошел вместе с ней. Ежедневные экономические баталии в мире бизнеса. Подросткам, чтобы преодолеть страхи, он постоянно старался опередить события, проворачивая в сознании свои наихудшие опасения в надежде усмирить их. С годами он очерствел, но привычку сохранил. В последнее время он и сам готовился к болезни, к смерти, и чувствовал, что способен мужественно предстать перед ними. Но никогда он не был готов к этому — хоронить собственными руками ребенка, убитого его дочерью. И он спрашивал себя, способен ли он совершить это. С тех пор, как Ричард выехал, он несколько раз останавливался. Его рвало. Он ехал с широко открытыми окнами, так как воздух казался ему невыносимо удушливым. И все равно он задыхался и чувствовал, что его может хватить удар. Но он не мог не позаботиться о дочери. Несколько недель назад ее уже лишили прав на три месяца за вождение в состоянии опьянения. Если сейчас ее задержат за убийство при отсутствии водительских прав, она долгие годы проведет в тюрьме. И он, несмотря на все его связи, ничего не сможет для нее сделать. Он попытался убедить себя в том, что еще может спасти положение. Эллисон избежит заключения. После Палм-Спрингс, Он остановился в магазине садового инвентаря, купил лопату и мотыгу, заплатил наличными, избегая смотреть в сторону камеры наблюдения, и был почти уверен, что его никто не узнал. Он был самым богатым человеком в этой стране, но о нем писали только экономические издания. Он не светился на обложках журналов, как Билл Гейтс или Уоррен Баффет, и был готов спорить на что угодно. Красотка, обслужившая его за кассой, читала скорее телегид, нежели бизнес-вик. С Эллисон все было иначе. Ее похождения создали ей скандальную известность у читателей желтой прессы, а это означает у каждого жителя Лос-Анджелеса. С другой стороны, несмотря на то, что ему рассказала дочь по телефону, Ричарду с трудом верилось, что не было ни одного свидетеля несчастного случая, и он опасался, что полиция вскоре доберется до нее. Ему нужно было действовать быстро. Очень быстро. Еще целый час джип продолжал свой путь через горные массивы и скалистые равнины, поросшие лишь кактусами. К ночи Ричард Харрисон добрался до совершенно дикого пространства, недалеко от границы с Невадой. Он съехал с главной дороги, намереваясь углубиться в местность, состоящую из замшелых булыжников и развалившихся скальных пород. Среди этой бесплодной пустыни он заметил лежащий немного поодаль небольшой участок растрескавшейся земли, осененный деревом Иисуса. Дерево Иисуса — юка коротколистная гигантская. Она произрастает только в пустыне м а х а в е в Калифорнии. Новые побеги на дереве вырастают под прямым углом. Существует поверье, что первые пришедшие в м а х а в е мормоны, увидев эти воздетые к небу руки, вспомнили Иисуса Новина. Место приглянулось ему. Он остановил машину, оставив зажженными фары. В семь часов вечера он вонзил мотыгу в землю. в десять он опустил тело в могилу. В полночь последний взмах лопаты. В час ночи Ричард произнес молитву по покойнику, сел в машину и проделал путь в обратном направлении. В три часа утра посреди совершенно пустынной местности Куртис сидел в джипе, ожидая сигнала хозяина поджечь машину. В шесть часов Ричард вернулся в Беверли-Хиллз и отвез дочь в аэропорт. Через два часа частный самолет-миллиардер оторвался от земли и направился в сторону Швейцарии с э л и с о н на борту. Ричард остался в Соединенных Штатах, ожидая последствий. В первый день не произошло ничего. И на второй, третий и четвертый. В конце недели он понял, что до них никогда не доберутся, и что его дочь выпуталась из этого дела. Но может ли он вычеркнуть такое из своей памяти, и заставить себя поверить в то, что этого никогда не было.